Глава 1 Доктор Ванесса Марвуд еще раз осмотрела лежащую перед ней длинную прядь каштановых волос. Очень хорошо, что полицейские сохранили ее среди прочих улик. За полный набор образцов мух и личинок тоже стоило сказать спасибо, но наличие под руками чего-то личного делало место преступления более живым, раз уж не было возможности оказаться на нем лично. Кому-то определение «живой» для описания места чьей-то смерти наверняка покажется странным. Но смерть может быть и динамичной, со всеми этими неустанно копошащимися личинками и жужжащими повсюду мухами. И даже эта прядка волос была живой, сохранившей свой блеск и после смерти, полный намёков и примет жизни. Волосы явно окрашенные, к тому же совсем недавно никаких секущихся кончиков, За этими волосами хорошо ухаживали. Ванаса провела попрядки пальцем в перчатке. Словно в ответ из своего укрытия высунулись крылышки дохлой мухи. Ванаса ловко извлекла высохшую муху своим позолоченным пинцетом, подарком на десятилетие работы в университете, после чего поместила ее под микроскоп. Секундного взгляда в окуляры оказалось достаточно, чтобы убедиться — Это вправду взрослый особь семейства калифариды или, как их еще называют, мясных мух. Под микроскопом металлический блеск насекомого распался на сеть замысловатых узоров, а фасеточные глаза засверкали, словно множество крошечных драгоценных камней. потянувшись через большой алюминиевый стол, занимающий центральное место в лаборатории, Ванесса подхватила небольшой пластиковый контейнер и убрала в него образец поверх клочка лабораторной бумаги, чтобы не испортился. Затем закрыла контейнер и положила его в другой, побольше доставленный с места преступления и наполненный личинками на разных стадиях жизненного цикла, остальные цвета которых — белый, кремовый и розовый — делали их похожими на какой-то жутковатый набор сладостей. Стоящая на столе фигурка жука-скоробея — который незадолго до своей смерти подарил ей ее отец, с недовольным видом уставилась на них, словно сердитая мать. «Тоже в своем роде семейка», — подумала Ванесса. В дверь лаборатории постучали, но она не отозвалась, переключив внимание на фотографии, которые ей прислали с места преступления. Их было несколько, распечатанных по ее просьбе на принтере формата А3, и теперь все они лежали рядом с ее микроскопом. Она сани стала первым делом рассматривать снимок убитой, сделанный на месте преступления, как это сделали бы многие другие на ее месте. Для начала она предпочитала представлять себе жертв в преступлении такими, какими они были, пока были живы. Поэтому сосредоточилась на фотографии кухни, приметив стилизованные под полароидные снимки магнитные фоторамки, аккуратными рядами налепленные на голубой итальянский холодильник «Смэк». Сплошь улыбки на фоне всяких достопримечательностей. С каждой из них прямо на зрителя смотрела брюнетка с вьющимися волосами, на вид лет сорока, как и сама Ванесса. Отсутствие каких-либо фотографий детей или партнёра тоже объединяло этих двух женщин. Не было ли у убитой ни того, ни другого по тем же причинам, что и у неё самой? «Вряд ли». Ванесса еще раз изучила улыбающееся лицо, вполне уместное в какой-нибудь рекламе йогурта. Виднеющийся на краю кадра раскрытый ноутбук и толстый органайзер в коричневом кожаном переплете свидетельствовали о напряженной профессиональной жизни, хотя по фотографиям на холодильнике было ясно, что в свободное от работы время покойная отнюдь не забывала и о себе любимой. «Да». Они вправду были во многом похожи. Только вот Ванесса была жива. Эта женщина совсем недавно рассталась с жизнью. Теперь Ванесса была готова взглянуть на фото место последнего упокоения этой женщины, ее смертного ложа. Передвинув снимок поближе, она вздохнула, глядя на убитую. Некогда красивое и улыбающееся лицо находилось в активной стадии разложения. Некогда розовые щёки теперь почернели от гнилостных пятен. Это выглядело настоящим надругательством. Способом смерти заморать лицо на снимке. Мёртвая женщина лежала на своей кровати, неловко выгнувшись, одетая в элегантный, дорогой на вид тёмно-синий костюм. На шее и правом плече жутковатыми звёздами выделялись две огнестрельные раны». И она еще раз изучила фотографии кухни. Стены, выложенные белой кафельной плиткой, и мягкие сосновые поверхности кухонной мебели — настоящий друг криминалиста, поскольку на их фоне хорошо заметны следы крови. Вот и на первом же снимке сразу выделялся бурый узор возле дверей и потолочной люстры. На других фотографиях — тоже можно было различить кровавые пятнышки, разбросанные по стенам и окнам кухни, прихожей и спальни в двухкомнатной квартире на берегу Темзы. Менее опытный глаз увидел бы в них следы брызг крови с низкой или средней скоростью разлета, указывающей на то, что жертва пыталась оказать сопротивление преступнику. Может, обнаружив проникшего в дом грабителя? И все же... Прочих признаков борьбы не имелось. Никаких перевернутых столов или разбитых ваз. Все на своих местах. Так что же все-таки там произошло? Вот тут-то детективу, ведущему это дело, и могли понадобиться уникальные знания Ванессы. Ее размышление прервал очередной стук в дверь. Она неохотно отвела взгляд от снимков. «Да!» «Простите за беспокойство, доктор Марвуд!» Негромко ответили из-за двери. «Оливия, одна из аспиранток. Я знаю, что вас нельзя отвлекать, когда вы работаете над делом. Просто он говорит, что это срочно». «Кто говорит, что срочно?» Крикнула Ванаса через дверь. «Старший детектив-инспектор Пол трасс, говорит, что он ваш друг. Он уже три раза звонил». Ванаса нахмурилась. «Пол трасс. и вправду был ее старым школьным другом. Они поддерживали связь на протяжении 22 лет, с тех самых пор, как она уехала из Гринсэнда, деревни, где прошло их детство. И частенько ужинали вместе, когда Пол бывал в Лондоне. И все же эта новость оказалась для нее неожиданностью. Она достала из кармана своего лабораторного халата мобильный телефон, 10 пропущенных звонков, а еще сообщения в whatsapp Ванесса прочла его. «Господи, твои сотрудники почищи линии Можино во Франции! Нужна твоя помощь по делу в Гринсенде! И я серьезно! Срочно перезвони!» «Серьезно? И Гринсенд!» Ванессе не хотелось видеть эти два слова вместе. Закрыв глаза, она увидела заросли чертополоха высотой по пояс, ощутила запах лета, характерные для края ее детства, пенящую смесь ароматов, лепестков полевых трав и гниющих тушек птенцов, выброшенных из гнезд сороками. Почти почувствовала, как под ногами шуршит высокая трава, жужание из треказенных крыльев щекоче туши. Мельком углядела и своего брата, бегущего по траве впереди неё. Только что он был там, а в следующую секунду исчез, Сердце у нее сжалось, как и всегда, когда Ванесса позволяла себе мысленно перенестись в прошлое, разрываясь между печалью и чувством вины. «Доктор Марвуд!» — крикнула Оливия через дверь. «Все в порядке?» Ванесса открыла глаза, позволяя воспоминаниям понемногу улетучиться. «Заходи, Оливия!» — сказала она. Дверь открылась, и та вошла, пробравшись между беспорядочно расставленными по полу большими картонными коробками. Выглядела она моложе своих 25, похожая на молодого оленёнка с длинными голеностоми ногами и мягкими каштановыми волосами, собранными в конский хвост на затылке. Девушка явно нервничала, и Ванесса улыбнулась ей в ответ. «Целых три раза отшить пола трасса — это серьёзное достижение», — заметила она. «Он у нас парень настырный. Я сейчас ему перезвоню. Но сначала глянь-ка сюда». Зелёные глаза Оливии загорелись интересом, когда она подошла к столу. Оливия поступила на кафедру судебной медицины университета в сентябре прошлого года. готовясь к написанию диссертации на тему влияние насекомых на процесс разложения обгоревших тел. Венессу восхищал ее энтузиазм. Учебный год официально закончился, но все же она здесь. «Что там вкратце?» – спросила Оливия. «Женщина, найденная мертвой с огнестрельными ранениями, в собственной квартире в Челси-Харбор». Иванесса указала на фотографию кухни и рукав ее лабораторного халата задрался, обнажая татуировки, покрывающие ее правую руку. «Что ты тут видишь?» «Брызги крови?» «Возможно, от разлета на средней скорости». «Посмотри внимательнее». «Опиши их мне». Оливия подобрала со стола увеличительное стекло и нацелила его на скопление кровавых точек, склонившись над фото. «Структура, похожая на головастика, с произвольной направленностью». Когда ее осенило, на лице у нее появилась довольная улыбка. «Отлично», — подумала Ванесса, — она и вправду кое-чему научилась. «Это не брызги крови, это следы, оставленные насекомыми, скорее всего, мясными мухами», — объявила Оливия. Мухи питались мёртвым телом, а потом срыгивали кровь по всей квартире, чего лишь создаётся впечатление, что это брызги крови. Ванаса кивнула, явно удовлетворённая тем, как быстро учится её подопечная. В самую точку. И что из этого следует? Вообще-то, ответ на этот вопрос не входит в наши обязанности. Хотя строго между нами, я думаю, что, скорее всего, Эта женщина рассталась с жизнью в результате расстрела в стиле казни, а не в ходе неожиданного нападения. На мысль о чём поначалу наводит подобное распределение крови. Левия приподняла бровь. Казнь. Но ведь обычно это ассоциируется с преступлениями, связанными с наркотиками. Хм, это так? Обе вновь посмотрели на фотографию улыбающейся симпатичной женщины на холодильнике. несса вздохнула как ты правильно заметила выяснять почему не наша работа и сейчас это только к лучшему поскольку мне еще предстоит перезвонить моему назойливому другу ты ведь уже пообедала насколько я понимаю оливия кивнула тогда я тоже сейчас прервусь вы наверное уже здорово проголодались заметила ассистенко не переживай Сегодня вечером я компенсирую это шикарным ужином в аэропорту. Все эти округлости не берутся из ниоткуда. Лицо у Оливии вытянулось. Какая жалость, что вы уезжаете. Хотя я понимаю, почему. Лаборатория в Нью-Йорке — это просто что-то потрясающее. Хотя, она пожала плечами. Мы будем по вам скучать. Ванесса обвела взглядом свою старую, на более знакомую лабораторию со всеми приметами последних 10 лет, проведенных в ней. Ее фотографии со студентами и другими преподавателями на различных мероприятиях, сменяющими друг друга на экране ноутбука в качестве заставки. Небольшими подарками, полученными в знак благодарности, разномастными лабораторными тетрадями и журналами, обычно на тему насекомых. Забавным секундомером в виде божьей коровки. да, Она тоже будет скучать по этому месту. Но предложение возглавить энтомологический отдел в новёхонькой лаборатории судебной экспертизы в Нью-Йорке оказалось не из тех, перед которыми легко устоять. Как бы ни любила она научную деятельность, пришло время перемен. И ей всегда нравилась идея жить в Нью-Йорке. Её мать училась там в художественной школе, Иванессу всегда восхищали ее рассказы и старые фотографии, оставшиеся с тех времен. «Я тоже буду по тебе скучать», — сказала она. «По крайней мере, у тебя будет к кому обратиться, если тебе когда-нибудь захочется поработать в Нью-Йорке. Так ведь?» Сбросив лабораторный халат, ваннеса надела вместо него винтажного вида плащ с вишневым узором, неделю назад присмотренный в интернет-бутике. Подойдя к двери лаборатории, она остановилась и повернулась к Оливии. «А почему бы тебе не попробовать набросать черновик отчета самостоятельно? Если, конечно, у тебя есть время и желание». Лицо молодой аспирантки просияло. «Конечно!» — Ванесса улыбнулась. Ответ девушки пробудил в ней воспоминания о том, что она и сама почувствовала, когда ее собственный наставник — Профессор Корнисон спросил ее совета по одному делу, когда она еще только готовилась к защите диссертации 15 лет тому назад. «Понятное дело, потом мы вместе все это еще раз обсудим», — добавила Ванесса. «Это будет хорошим учебным упражнением. Все подробности в разделе общего доступа под названием «Хаферти». Там есть еще фотографии». Распечатай их и проследи за перемещением мух от тела убитой по всему дому, чтобы мы получили более полную картину. После этого Ванесса направилась к двери и поспешила по коридору к выходу из здания. Заслышав постукивание массивных квадратных каблуков и черных туфель от Мэри Джейн, многие ее коллеги, проводящие летние месяцы в научных исследованиях, поднимали головы, Некоторые помахали ей из-за стеклянных перегородок своих лабораторий. Прежде чем спуститься вниз, она заглянула в комнату отдыха и достала из холодильника две рыбные котлеты, собственноручно приготовленные по старинным рецептам своей матери, которая была родом из Шри-Ланки. Выйдя из высокого серого здания университета, Ванесса накинула капюшон и бросилась через мокрую дорогу к небольшому скверу. с облегчением обнаружив, что скамейка, на которой она часто сидела, совершенно пуста, немного постояла, вдыхая пропитанный дождем воздух. Для такого воздуха даже свое слово есть — петрикор. Это когда дождевые капли попадают на пористые поверхности, вроде заросшей травой земли, отчего в воздух поднимается ароматный аэрозоль. Освободив от обёртки одну из котлет, она быстро откусила кусочек, прежде чем перезвонить Полу. «Ванесса!» — с телефона знакомый голос. «А ты не спешила!» Услышав на заднем плане посвистывание ветерка и чириканье птиц, Ванесса сразу же перенеслась из серого города обратно в зелень и жёлтые пески Гринсенда. «Букашка, ты здесь?» «Букашка». Не особо-то оригинально, Но это прозвище прилипло к ней с того дня в начальной школе, когда она, как следует, пнула пола за то, что он убил мокрицу на детской площадке. «Да, здесь», — ответила Ванесса, опять откусывая от котлеты. «У меня тут дел не в проворот, настырный ты поганец. Что стряслось?» «Мы нашли три тела на территории старой фермы бабочек». Глубоко вздохнув, она аккуратно убрала недоеденную котлету обратно в контейнер. У нее вдруг пропал аппетит. Чи «Помнишь Майкла Ригана?» Перед мысленным взором Ванессы всплыла веснушчатая физиономия Майкла. «Конечно же, помню. Сын Шерон. Он работал в сувенирном магазине при этой ферме. Господи, бедная Шерон!» «Кто еще?» Саймон Тейлор, который работал в кафе. А еще Тим Холмс, тот шиферил на грузовике. Ванесса хорошо всех их помнила. Они были на пару-тройку лет постарше ее, тогда еще молодые люди, все работавшие на ферме бабочек. Главные приманки для туристов в тех, в остальном, ничем не примечательных краях. — Как они умерли? — спросила она. — Пока непонятно. Никаких явных признаков, кроме... Пол вздохнул. На животах у всех были небольшие разрезы, чуть ниже пупка. И в этих ранах мы кое-что нашли. Как раз по этой причине я тебе и позвонил. Дванессу кольнуло нехорошее предчувствие. Выкладывай уже. Я готов поклясться, что это паучий шелк. Она поймала себя на том, что на миг... Лишилась дара речи. «Ванесса!» Наконец ей удалось прийти в себя. «Ты уверен? Анализ уже провели?» «Пока что нет. Но я достаточно давно с тобой знаком, чтобы распознать паучий шелк, когда его увижу. Ты нам здесь нужна!» «Пол! Сегодня вечером я улетаю в Нью-Йорк!» «Господи Иисусе!» «Неужели все так быстро срослось?» Пол отнюдь не пришел в восторг, когда она сообщила ему о грядущей смене места жительства и работы. Озвученные ею перспективы бесплатного проживания в Нью-Йорке для него, его жены и их девочек-близняшек, когда им этого только захочется, оказалось недостаточно, чтобы смягчить его. Мысль о том, что они будут жить в разных странах, в разных часовых поясах, вроде как всерьез его задела. Но она все понимала. Но ей просто нужно было двигаться дальше. «Если вам там нужен специалист по паукам, то я могу такого порекомендовать», произнесла Ванесса, стараясь не зацикливаться на его явной обиде. «Я знаю еще одного грамотного судебного энтомолога. Вообще-то он есть в базе данных НАБП. НАБП — Национальное агентство по борьбе с преступностью в Великобритании». «Да ладно, ты серьезно?» «Это должна быть ты, Ванесса!» «Но так не делается, Пол! Ты не можешь просто так вот мне позвонить, и я сразу же примчусь! Есть официальные каналы!» «У жопу официальные каналы!» — выкрикнул Пол. Ванесса прижала пальцы к вдруг запульсировавшим вискам. «Я знаю, в чем дело», — уже более мягко произнес он. «Я знаю, как трудно тебе будет сюда вернуться». «Вернуться в Гринсенд?» у меня забронирован билет на самолет British Airways на этот вечер, а завтра днем мне предстоит забрать ключи от своей новой квартиры. Когда ты приступаешь к работе? На следующей неделе, но у тебя еще полно времени. Отложи свой вылет на пару дней. Я даже готов оплатить сбор за смену рейса, если понадобится. Хелен будет просто в восторге. Иронически отозвалась Ванесса, имея в виду жену Пола. Да мне плевать. Ты нужна мне, Ванесса. Ты нужна семьям этих троих людей. Ты нужна, Шерон. Это не может быть кто-то другой. Это должна быть ты. Ванесса прикрыла глаза, понимая, что он прав. Ладно, — выпалила она, прежде чем успела пожалеть об этом. Я буду там через три часа. Не трогайте тела. Повесив трубку, Ванесса немного... Понаблюдала за пчелой, которая собирала пыльцу с цветков луговой герани, пряча ее в маленький мешочек у себя в брюшке. Она никогда не думала, что гринсенд способен еще хоть что-то у нее забрать. Но, похоже, она ошибалась.